Глава шестая. Свобода. Я чувствовал себя счастливым на новом месте. Но все-таки иногда мне чего-то не недоставало. Все были со мной добры. Стоило мое было прекрасное, просторное и светлое, еды вдоволь. Чего же мне было еще надо? Свободы. В продолжении трех с половиной лет я жил в полной свободе. Теперь же, неделя за неделей, месяц за месяцем. А кто знает, может быть, так пройдут года, и я должен был стоять в стойле или выходить из него для того, чтобы исполнять желания других. Нужно было вести себя тихо и серьезно, как какая-нибудь старая лошадь, проработавшая двадцать лет. Тут ремни, там ремни, наглазники, у дела. Я не жалуюсь, но для молодой лошади, полной живости и силы, привыкшей к жизни на просторе, где можно, подняв голову, скакать всю, прыть, кружиться по лугу и пофыркать с товарищами, признаюсь, жизнь в неволе трудна и подчас тяжела. Хотелось бы иногда на волю и мне. Случалось в таком настроении помочь Джона, когда он выводил меня на прогулку. Я задавал таких прыжков, что ему нелегко было удержать меня. Но он ни разу не выходил из терпения. «Ну-ну, молодец!» — говорил он. «Постой, придет еще время. Наскачешься. Прыть ты свою израсходуешь». Бывало, выйдем из села, он и пустит меня скакать несколько миль. «Миля?» «1,6 километра». «Домой, однако». Я возвращался всегда свежим, сколько бы ни скакал, только переставал горячиться толку. Часто люди говорят про лошадь, что она норовиста, тогда как она просто резвится от молодой удали, от того, что мало ей делает и движения. Джон хорошо это знал и умел унять меня одним голосом или легким движением узды. Я его слушался, потому что любил его. Иногда и нам случалось поиграть на свободе. В хорошую погоду, по воскресным дням, так как никто никуда не ездил, нас выпускали на выгон или во фруктовый сад. Тут было чудесно. Трава густая, мягкая, воздух душистый. Мы делали все, что вздумается, скакали. Ложились на траву, катались по ней и щипали ее с удовольствием. В это время удавалось и вдоволь поболтать между собою, стоя вместе под тенью большого каштанового дерева.